Наступила пауза, Грэм захлюпал кофе. И ты был напуган? Бум-бум, тарарах! В некотором роде трудно объяснить. Этот тип меня не пугал, боялся я из-за него. Чувствовал себя крайне агрессивным, но абсолютно не конкретно. И еще я чувствовал, что меня стошнит, но это было чем-то самостоятельным, добавочным. И я был очень взбудоражен. Думается, так будет точнее всего. Пожалуй. Ну, в последний раз? То же самое. Те же реакции в тех же самых местах. И такие же сильные. Но прошло? Да, в определенном смысле. Однако, возвращается, стоит вспомнить. Он умолк, словно бы договорив. Ну, раз тебе мой совет не нужен, так я его тебе дам. Рекомендую прекратить ходить в кино. А я и не знал, что за тобой такое водится. Грэм словно не услышал. Понимаешь, я так подробно рассказал тебе про фильм, потому что он явился катализатором, послужил искрой. То есть, конечно, я знал про некоторых, кто был сын до меня. Даже встречал кое-кого из них. Но, конечно, про всех я не знал. Однако только после этого фильма я начал принимать их к сердцу. Внезапно почувствовал боль, что н бывала с ними в постели. Внезапно это ощутилось, но ну, не знаю, наверное, как Адюльтер. Глупо, ведь так. Хм, это неожиданно. Джек преднамеренно не поднял головы. Чокнутый. Слово, которое первым пришло ему на ум. «Да, глупо, но я начал думать о них всех по-иному. Они стали мне дороги. Лежу в кровати, не могу заснуть, и словно Ричард Третий перед этой битвой. Какой, собственно?» хм, «Не твой период». «Не мой период. И половину времени я хочу их выстроить в ряд у себя в голове и хорошенько на них поглядеть, а половину времени слишком боюсь позволить себе это». Есть некоторые, чьи имена я знаю, но я не знаю, как они выглядят. И вот я лежу и составляю их лица, создаю их фотороботы. Что-нибудь еще? Ну, я разыскал пару-другую фильмов с Энн и посмотрел их. И рассказал Энн. Не все, не сказал, что снова смотрел фильмы. Только немного о том, как на меня подействовало. «И что говорит она?» «Ну, она говорит, ей жаль, что я ревнив. Или собственник, или другое наиболее подходящее тут слово. Но это вовсе не нужно. И она ведь ничего не делала, и, может быть, я переутомился». «Что-то, в чем ты сам чувствуешь себя виноватым? Какая-нибудь маленькая шалость, которую ты сублимируешь?» «Господи, нет!» Если я был верен Барбаре пятнадцать лет или сколько там, за такой срок я уж никак не согрешил бы против Энн. Разумеется. Говоришь, что это не слишком убедительно. Да нет же, разумеется. В твоем случае разумеется. На этот раз он сказал вполне убедительно. Так что же мне делать? Я думал, тебе совета не требуется. Да нет. То есть что ты со мной. Тебе что-нибудь такое знакомо? Да, собственно, не очень. Относительно ревности на текущий момент я не так плох. Касательно адюльтеров моего типа, не твоего, я потрясающе. И тут у меня наготове отличные советы, в любое время, когда захочешь. Ну, ладно. А вот насчет прошлого я не очень. Джек помолчал. Конечно, ты можешь заставить Энн лгать тебе заставить ее сказать тебе что ничего не было хотя было да нет в любом случае бессмысленно тогда бы я смог ей не поверить когда она скажет правду предположим джек подумал что проявляет незаурядное терпение на протяжении длительного времени он почти не упоминал про себя Для меня все это чересчур уж бесплотно. Боюсь, на рассказ не хватит. Странно, как люди, даже друзья, злоупотребляют твоим временем. Только потому, что ты писатель, тебя, по их мнению, должны интересовать их проблемы. И ты ничего не можешь предложить. И еще, сказав тебе, что в советах они не нуждаются, они, разумеется, их ждут. Ну, будь это я, то, думается, я пошел бы и переспал бы с какой-нибудь шлюшкой для исцеления. Ты серьезно? Абсолютно. И как же это может помочь? Ты и понятия не имеешь, как это помогает. Исцеляет все. Все, от легкой головной боли до творческой блокировки. Очень полезно также для исцеления от скандалов с женой. У нас скандалов не бывает. Совсем никогда. Ну, тебе я поверю. Мы со Сью скандалим порядочно и всегда скандалили, не считая, конечно, безоблачных дней. Ну да, в безоблачные дни мы не трудимся расстелить постельку и скандалим только из-за того, кому быть сверху. Очки Грэма прояснились, и он увидел, как Джек набирает воздух для историки. Следовало бы помнить, что внимание Джека, сколько бы оно ни длилось, всегда было обусловленным. — С валерии — По-моему, ты с Валерией не знаком, так ведь? — Я скандалил без передышки. — Ну да, это было двадцать лет назад, но скандалили мы с самого начала. — Не твоя среда, дурачок. Сплошь путь наверх и своего рода любовь. Ручками под кровом автобусных остановок. Пытаешься отстегнуть подтяжку двумя замерзшими пальцами левой руки, а ты же правша, пока делаешь вид, будто просто поглаживаешь ее бедро и целуешь одновременно, и опускаешь свою вторую лапу на ее правое плечо и нашариваешь, что положено. Ну, просто по-чертовому. Клаузиевицу, верно? А вообще, если подумать, так оно и выходит. Ну, сперва мы скандалили, куда я запущу руку. Когда, сколько пальцев и так далее. Затем мы, наконец, осуществили высадку в Нормандии. И я подумал, порядок, конец скандалам. Куда там? Теперь скандалили мы так часто, и когда, и где. И это новый пакетик. «Джек, пожалуйста, проверь дату сбоку. Ты только вообрази. Зажигать свет в самом запале, чтобы проверить дату на пакетике». А после высадок в Нормандии у нас, естественно, последовала битва за выступ. Конечно, когда мы уже поженились, и началось. Заводить, не заводить, почему ты не устроишься на постоянную работу, погляди на этот обращик для вязания, и у Маргарет уже трое. Пять или шесть лет этого хватило сполна, можешь мне поверить. Ну, я тут и обрубил концы. А что случилось с Валери? Валери вышла за учителя. Немножко слюнтяй, так ничего. Любит ребятишек, что мне полезно. Дату на пакетике проверяет каждый раз, можно не сомневаться. Грэм не совсем понимал, к чему клонит Джек, но в целом ничего против не имел. До сих пор он никогда не приобщался истории Лаптона. Заявленный Джеком принцип «жить только в настоящем» требовал стилизованного забвения прошлого. Если его спрашивали о прежней жизни, он либо отсылал к своим произведениям, либо изобретал пышную ложь, определяемую моментом конечно нельзя было знать что он и теперь не подгоняет миф под то что сейчас требуется грэму при неизменной откровенности писатель никогда не был полностью искренним думал скандалы остались позади вместе с вали но когда я познакомился со сью то подумал как приятно никаких проблем с высадками в нормандии то есть откуда бы на десяток лет позже и в Лондоне, и уже построили чертов туннель под Ла-Маншем. Старый друг, ведь так? И Сью казалось не такой колючей, как Вали, начале Так что мы поженились, а затем немного погодя, угадай что, пошли скандалы. Она начала спрашивать меня, в чем заключается моя роль и прочую чушь. А я говорил, что мне понравилась бы роль в постели, с чуточкой меда, будь так добра. Исследовал громовой скандал, и я уходил и находил маленькое утешение, а затем возвращался. Исследовал скандал уже из-за того, и в конце концов я подумал, а если дело во мне? Может быть, я неуживаемый? Вот тогда мы и подумали, что будет лучше, если городская квартира останется за мной, а она будет жить за городом. Ну да ты помнишь, ведь и пяти лет не прошло, И... и отгадай, что скандалов между нами ровно столько же. Ну, в определенном смысле поменьше, потому что мы реже видимся. Однако количество скандалов на час прямого контакта остается абсолютно стабильным. Нам особенно удаются перекрикивания друг друга по телефону. Большие скандалы у нас случаются так же часто, как когда мы жили вместе.